780. -е. Матерь Агни-йоги Знаете, как напряженно время. знает что владыки трудятся в кровавом поту на спасение мир Каждое желание помочь и разделить их непомерную ношу будет особенно ценно и особенно нужно. Поэтому вместо того, чтобы заполнять сознание суетой, лучше помыслить о том, как и чем оказать столь нужную помощь общему делу и принести камень свой на построение храма жизни и света.